Глава третья. Казнь. По окончании молебствия, когда великий визирь снова вошел в ту комнату, в которую он допрашивал доктора, один из прислужников доложил, что Али и Мадзар Паша желают говорить с ним. «Впустите сначала Али», — сказал Паша тихим голосом. Али вошел, сияя радостью, тогда как печальный визирь, держа руку на перевязи, Сидел, поджав ноги на своей любимой Софе. «Ваше превосходительство», — сказал Али, — «план мой удался наилучшим образом, согласно вашему желанию. Менее чем за пятьсот червонцев я привел к вам всю семью и каваса из посольства. Я подкупил его в самое удобное время, именно когда товарищ его ушел на свадьбу к бомбинисте, чтобы уведомить посланника о смерти леди Гордон». «Я не встретил ни малейшего сопротивления. Едва только добрый Кавас услышал, что ваше превосходительство желаете освободить всех их, он тотчас же, не колеблясь, последовал за мной. Все они здесь, на дворе. Не прикажете ли ввести их?» Визирь пристально посмотрел на Али, и луч раности озарил его печальное лицо, но вскоре оно снова омрачилось. Суеверие и невежество породили в душе визиря такой страх к доктору, что ему казалось возможным, что вся семья находится в сношениях с злыми духами для того, чтобы погубить его. Обратясь к своему верному слуге, визирь сказал, — Слышал ли ты, что случилось с врачом? — Знаешь ли, кто был этот врач? Тебе лично не говорили об этом прочие слуги? Ничего. «Ваше превосходительство!» — отвечал раб, удивляясь мрачному расположению духа визиря. «Когда выйдешь из этой комнаты, тогда узнаешь все. Между тем теперь, до тех пор, пока настанет утро, и я увижу дневной свет, так как я столько видел и слышал в эту проклятую ночь, что боюсь потерять рассудок, до тех пор пусть запрут семью Логофета и Каваса в одну из комнат дворца» которой ты и четверо вернейших из моих слуг будете стеречь их целую ночь. Завтра я решу их участь. Все это я возлагаю на твою расторопность, Али. Отправляйся же, не теряй времени. Просите, Мадзар Пашу». Али вышел, размышляя о том, что мог означать холодный прием визиря и его отрывочные фразы. Ему казалось, что визирь должен был подпрыгнуть от радости, услыхав о прибытии дочерей Логофета. Вскоре вошел Мадзар-паша, поклонился до земли, поднес руку к губам, после приложил ее к колбу и сказал «Салам алейкум!» «Алейкум селям!» Отвечал медленно визирь и приветливой улыбкой, соединенной с движением руки, указал ему место на софе. Слуги принесли трубки и кофе. — Что нового из У тебя печальное лицо. Не случилось ли снова какого-нибудь несчастья? — Положение мое, ваше превосходительство, опасно. Я должен передать вам две дурные новости, узнанные мною на свадьбе. — Говори, — сказал визирь с беспокойством. — Я вестник печали и безнадежности. Во-первых, Даниил Коккала, о котором адрианопольский паша Абдул писал, что он умерщвлен в темнице, прибыл сегодня в Константинополь жив и невредим. Теперь он живет во дворце султана. — Об этом несчастье я знаю, но надеюсь отвратить опасность, — перебил визирь, тело которого конвульсивно передергивалось. — Знаете об этом? — вскричал Измаил с удивлением. — Конечно, вы недавно узнали об этом, потому что он только сегодня прибыл. Сначала я не верил этому известию и послал слугу во дворец, чтобы удостовериться. Придворные служители засвидетельствовали справедливость этого слуха. Мне тоже казалось это невероятным, но теперь я вижу, Измаил, что это правда. — Позвольте ваше превосходительство спросить вас, — «Кто уведомил вас об этом?» «Отчего же, изволь!» «Я дорого заплатил за это известие», отвечал визирь, играя четками, висевшими у него на правой руке. «Очень дорого заплатил», сказал он, улыбаясь и качая головой. «Заплатил?» спросил Паша, раскрыв рот от удивления. «А вот и цена. Не находишь ли ты ее, дорогой?» — спросил визирь, показывая раненую руку. — Вошедший я хотел спросить, от чего у вас рука на перевязи? Но завязавшийся между нами разговор не позволил мне задать этот вопрос. Будьте так добры, объяснитесь ясней, потому что все это остается для меня загадкой. Какую связь может иметь все это с бегством Даниила Коккалы? — Очень тесную, — отвечал визирь, принимая серьезный вид. Даниил Кокала был заключен в тюрьму в интересах лица, нанесшего мне эту рану. Лица, нанесшего мне и другую рану. Наконец лица, излившего на мои раны драгоценнейший бальзам и облекшего меня в непроницаемую броню. Пока я владею этой броней, пусть трепещут и муфти, и Даниил Кокала. прибавил визирь, подняв руку держащую четки. Я решительно ничего не понимаю, ваше превосходительство, сказал Мадзар Паша, смотря с изумлением на четки. Султан Шеймина была здесь, проговорил хвастливо визирь. Теперь понимаешь? А, -а начинаю немного понимать, отвечал Паша. Значит, она сообщила вам это известие? — Несколько раз вы обещали рассказать мне историю этого Даниила Кокалы, и до этих пор я не удостоился услышать ее. Между тем вы видели, с какой ревностью и преданностью служил я вам при его поимке. Расскажите же мне теперь эту историю, чтобы я мог принять меры предосторожности. — Я обещал тебе и сдержу свое обещание, — сказал визирь, желая уклониться от рассказа. Ну, а еще какая дурная весть. Ваше превосходительство, племянница обезглавленного армянского патриарха Амбрукла пропала в Константинополе. Муж ее, лорд Гордон, в хороших отношениях с английским посланником. Он разыскивает имущество жены. Сегодня на свадьбе посланник долго расспрашивал меня, к кому следует обратиться по этому делу и говорил, что ему нужно употребить все усилия для удовлетворения лорда Гордона, находящегося на хорошем счету у правительства. Видя, что дело принимает серьезный оборот, я постарался всю вину свалить на муфтия, говоря, что так как это касалось религии, то муфтия осудила Амброкла на смерть. Посланник снова обратился ко мне с вопросом. Какой путь лучше избрать для ведения этого дела? Я отвечал ему, что постараюсь лично переговорить с вами и с Муфтием и сообщу ему о результате. Лорд Гордон тоже был приглашен на свадьбу, но не был, неизвестно почему. Ваше превосходительство, посланник вполне доверился мне, так как мы были знакомы еще в Европе. В продолжение этого рассказа Лицо визиря беспрестанно менялось. Он слушал Мадзер Пашу, приложив чубук к правой щеке и обнаруживая уже нелегкое беспокойство, но заметный страх. Когда Паша окончил, визирь вскричал. — Как? Леди Гордон? Племянница патриарха Амброкла? Умерщвленная англичанка была армянкой? Она племянница патриарха? «О, да я теперь припоминаю, незадолго до смерти патриарх пожелал видеть свою племянницу, которая незадолго до того бежала из пансиона с каким-то лордом, но из Кулика и Тизифона ничего не знали об этом. О, я узнаю сегодня еще новые тайны, предо мной открывается целая картина». Неужели и в других местах случается с человеком все то, что случилось сегодня со мной в течение одной ночи? Одного часа! «Гей, гей!» — закричал визирь, падая на сафу и хлопая в ладоши. Тотчас вошли два телохранителя. «Скажите, Али, чтобы он тотчас же сюда Тизифону из Кулику. мацар Мацар-паша, видя визиря в таком сильном волнении, и, слыша слова «умерчвленная англичанка», не мог понять, что случилось. — Сейчас, сейчас, Измаил, ты узнаешь много страшных вещей, — сказал визирь, обращаясь к Паше. — Прошу тебя, слушай, но не говори ни слова, после я объясню тебе все. Мне нужно рассказать тебе историю Даниила Коккалы. Мне также нужно приготовить тебя к великой борьбе которую мне придется вести с этими женщинами. Наконец, ты должен держать свой меч наготове, потому что мы теперь или спасем себя, или окончательно погибнем, — прибавил визирь в сильном волнении. Дверь отворилась, и обе женщины со связанными на заде руками вошли сопровождаемые стражей. Лица обеих были жалкие и печальные. Тезифона, как мы уже знаем, богато оделась для встречи своего мужа. Теперь же от суматохи во время пожара, от страха и волнения при разоблачении ее преступления, и от перехода из одной тюрьмы в другую, не только измяла свою одежду, не только испортила прическу, но даже сделалась неузнаваемой. Лицо ее совершенно изменилось, покрывавшее его пепел смешанный с пылью, потом и слезами, делал его безобразным и отвратительным. Глаза ее, выражавшие обыкновенно бесстыдство, смотрели дико и бессмысленно. Так как руки ее были связаны за спиной, то грудь выставлялась вперед и придавала всей ее фигуре какой-то нахальный и дерзкий вид. Она бойко вошла в комнату, думая, что ее прежний обожатель-визирь, освободил их из тюрьмы, чтобы скрыть свое участие в преступлении. Скулика, более робкая, нежели Тизифона, с бледным и изнуренным лицом опустила голову на грудь и проливала горькие слезы, могущие возбудить жалость в человеке, знавшем эту семью в прежние времена. Визирь бросил на Тизифону взгляд, выражающий отвращение. Взгляд этот, перенесенный на скулику, сделался грозным, внушающим ужас. «Уйдите все вон! Али, останься здесь и запри дверь!» — сказал визирь. Али запер дверь и отошел в угол. «Женщина, к которой меня приглашали третьего дня вечером, была англичанка или армянка?» Спросил сурово и громко Визирь. Обе сестры переглянулись, и это не ускользнуло от хитрого Долматана. "Отвечай сначала ты, Скулика, а ты молчи", сказал он Тезифоне. "Не знаю, фенди, я была наверху в спальне, когда..." "Была ли она племянницей патриарха Амброкла? — обратился он с свирепым видом к Тезифоне. Вопрос этот поразил ее. Она опустила глаза в землю, боясь встретиться взором с великим визирем. — Что? Ты еще отмалчиваешься? — вскричал он, приподымаясь на софе, как бы желая броситься на нее. — Увы, я не могу отрицать этого, — отвечала Кизифона дрожащим, едва слышным голосом. Услышав утвердительный ответ, визирь оцепенел от ужаса. Помолчав немного, он продолжал допрос. — Когда я был в вашем доме, известно ли было тебе, кто она, англичанка или армянка? — Я хочу знать правду. Чем меньше ты будешь лгать, тем меньше я прикажу тебя мучить. После некоторого колебания Тизифона отвечала. — Я узнала об этом после вашего ухода. — А ты и знала? — спросил он скулику. — Узнала после вашего ухода. — А мать знала? — Не знаю, — отвечала в раздумье Скулика. Вероятно, знала. — От кого вы узнали, что она племянница патриарха Амброкла? — Вы не были прежде знакомы с ней? — Нет, мы не знали ее, — отвечали разом обе сестры. — Нам сказала это наша матушка. — Так, — сказал визирь, качая головой. — Где же находится теперь ваша многоуважаемая матушка, ваша почтенная матушка? — Не знаем. Когда начался пожар, она ушла из дому с маломатеньей и с моим мужем. Проклят будет час, в который он опять переступил через наш порог. Если бы он не пришел, мы потушили бы пожар. Проклятый час! При воспоминании врачей визит побледнел. Но, оправившись, снова спросил. — Как? Разве после развода ты не видалась с ним? — Что ты врешь? Я знаю, что он ежедневно ходил к вам в дом. Клянусь Богородице, это было в первый раз после многих лет. Я не хотела, чтобы он пришел, но матушка требовала, потому что бедность. — Матушка, матушка твоя, — проворчал визирь. армянка эта была в ссоре с мужем и пришла к вам просить убежища. — Я не знаю, была ли она в ссоре с мужем, — отвечал Тизефона. Мне она ничего не говорила об этом. — Кажется, была. Визирь широко раскрыл глаза и спросил. — Как? Ты не знаешь, была ли она в ссоре с мужем? Зачем же она пришла к вам? Что ей нужно было в вашем доме? — Она пришла к нам с визитом. Мне кажется, что она была в ссоре. Скажите ли вы мне правду, собаки? Кто дал тебе бриллиант бриллиантовое ожерелье, которое было у тебя на шее? Нет сомнений, что во всем этом кроется страшное преступление, которое вы хотели свалить на меня. — Сейчас я заставлю вас говорить правду, — сказал с яростью кровожадный турок. — Али, раскали железо! Я почищу им ногти! Да введи сюда мальчиков! От них, я думаю, можно скорее узнать правду. Али вышел, из кулика, услышав пытки, испустила пронзительный крик и, упав со слезами на колено, просила пощады. Тизифон стояла молча с нахальной дерзостью. Визирь взглянул на Мадзар-Пашу, ничего не понимавшего в этом допросе, и сказал ему, знаешь, кто это такие? Если не ошибаюсь, дочери Логофета. «До какого жалкого положения дошли они! Я знал их семь лет тому назад!» «По милости визиря!» — проворчала сквозь зубы Тезифона. «Что говоришь, ты ослица!» — вскричал Далматан, думая, что это сказала с куликой, обращаясь к ней. «Это не я, Фенги, Это сестра жалуется на нашу незаслуженную судьбу!» «Прекрасно! Заслужена она или незаслужена? «Но во всяком случае она скоро окончится», — сказал визирь с дьявольской улыбкой. Ввели связанных мальчиков. «Али, расставь женщин по углам лицом к стене, чтобы они не перемигивались между собой», — сказал визирь арабу. Али исполнил это приказание. «Али, который из них повернет голову во время допроса мальчиков», — У той ты отрежешь кинжалом ухо. — Слушай хорошенько, если ты не исполнишь этого, то я отрежу у тебя ухо. — Вы слышали? — обратился визирь к сестрам. Женщины орошали слезами уголы комнаты. — Подойди сюда, псофос. Медленными шагами подошел псофос. Как нам уже известно, он был худ. Бледное грязное лицо его, казалось, не умывалось в течение целого года. Жесткие, вьющиеся, как у арабов, волосы были прикрыты грязной ермолкой, надвинутой на глаза. Эти безжизненные глаза, без ресниц, оборванная одежда, порванные башмаки — все вообще делало его верным представителем несчастных детей, бродящих по улицам и называемых турками Кьяли Дракпинья, уличные мальчишки. Походка его была тверда, и он держал себя свободно, как будто не перед судьей. Знаешь ли ты имя женщины, бывшей у вас в доме третьего дня вечером? Спросил его ласковый визирь. У нее три или четыре имени, отвечал Псофос. Три или четыре имени. Что это за имена? Ее называли Келкади, Меледи и госпожа Гордон. Маломатени же называла ее сестрой. — Будь ты проклят, чертенок, будь ты проклят, выродок сатаны! Ты сжег сегодня нам дом, а теперь окончательно нас погубишь! — бормотал Тизифона, подавляя в себе негодование. Заслышав ворчание, Али взялся за кинжал и оглядел оба угла, чтобы узнать, которая из женщин произнесла эти слова. — Ее звали Киулкади. — А как же называли ее твои сестры? — Сестры называли ее всеми этими именами, то одним, то другим, — отвечал тоненьким голосом Псофос, смотря на визири и не понимая, зачем он спрашивает его об этом. — Кто она была? — Армянка или англичанка? — Я не был на ее крещении, и не могу сказать, наверное, — отвечал Псофос, пожимая плечами. — Должна быть, что она была и армянкой, и англичанкой, потому что, когда она воспитывалась с маломатений, то была армянкой, а после, когда приехала домой, то сделалась англичанкой. При этом ответь визирь дико улыбнулся и произнес, задыхаясь от гнева, — «Сестры твои знали ее!» — И сам ты знал ее? — Еще бы! Все мы знали ее так же хорошо, как знаем то, что теперь полночь. — Погубил, погубил нас выродок, — пробормотал Тизифона, грызя зубами платок. Али приблизился к ней, и визирь гневно вскричал. — Мне кажется, что завтра придется тебе, Али, остаться без ушей, если ты будешь так исполнять мои приказания. Али подошел к кизифоне и, взяв ее за ухо, сказал ей, что если она издаст хоть малейший звук, то он отрежет ей ухо. — Откуда вы узнали, что она вместе армянка и англичанка? — спросил визирь, усаживаясь на софе. — Она сама рассказывала во время чая об Англии, об отъезде из Константинополя, о своем дяде-патриархе. Вспыльчивая, но робкая скулика побледнела, как мертвец. Сильный неестественный кашель чуть не задушил Тизифону, свидетельствуя об ее ярости. Визирь понял причину этого кашля, он подошел к псофосу, говоря, «Али, развяжи мальчикам руки, эти несчастные дети невиновны. Проклятая мать Гюр, Леонид и эти фурии!» «Злое семя, которое нужно вырвать с корнем!» Когда Али развязал мальчиков, визирь увел псофоса в другую комнату. мадзар -паша подозвал к себе тартамина и начал его рассматривать. Мальчик этот был красив, он напоминал маломатенью, и на лице его отражалась добрая, неиспорченная душа. Немного спустя возвратился с псофосом визирь. Он остановился перед Тартамином и спросил его, «Посылали ли тебя за лекарством в тот вечер, когда Киулкади была у вас в доме? Посылали ли тебя за мной? Куда тебя посылали? В какую аптеку? Кто посылал и что велели сказать? Говори правду, и я дам тебе много подарков». Тартамин немного поколебался, но после отвечал, «Матушка велела мне сказать вам, чтобы вы непременно пришли к нам в тот же день, потому что иначе потеряете маломотенью, и чтобы вы не раздумывали долго об этом деле. — Я помню эти слова, помню, — сказал визирь, бросая яростный взорный сестер. — Рассказывай, дитя мое, рассказывай. Сестра Тисифона дала мне запечатанную записку к аптекарю Лазарю и велела мне подождать, пока он даст какую-то мазь понадобившуюся ночью для беременной меледи. Я передал ему записку. Он велел мне обождать и немного спустя дал запечатанную коробочку с приказанием отдать ее Тизифоне в собственные руки. «Хорошую мазь дал он тебе для несчастной женщины. Хорошую!» «Продолжай». Возвратясь, я тотчас отправился спать. Скоро пришло маломатенье. — Увидев вас, Софос не захотел идти спать, ожидая, что вы дадите ему что-нибудь, как бывало прежде, когда вы приходили к нам. — Я больше ничего не знаю, потому что Тизифона заперла нас в спальне. — Идите-ка теперь вы сюда, — сказал визирь, обращаясь к сестрам. Обе подошли к визирю. У Тизифона исчез тот дерзкий и нахальный вид, который был у нее вначале. Она стояла, как Ириния тизефона перед Плутоном. «Зачем ты, нечестивое создание, — сказал визирь, обращаясь к Тизифоне, — отравила молодую женщину, обещавшую сделать добро всей вашей семье? Я визирь? Я ее отравила? Мне непонятны твои слова. Не слушай этих мальчишек. Они дети и сами не знают, что говорят». — отвечала лицемерным тоном преступница. Вслед затем, совершенно обезумев, она обратилась к Псофосу. — Ах ты, Иуда Искариот! Что за ложь ты сочиняешь? Ты причина всех наших бед! Ты сегодня поджег нам дом! Теперь скулика не будет меня бить оршином по голове. Прежде она храбрилась, а теперь похожа на мокрую курицу. Посмотри на нее! — сказал Псофос с невозмутимым спокойствием. При такой насмешке Скулика забыла свое положение и пришла в страшную ярость. — Я тебя вышвырну вон! Ты не брат наш, ты незаконно рожденный! Визирь бросил свирепый взгляд на Скулику и побагровел от гнева. В то же время посмотрел он и на мальчика. — Куда ты скроешься от матери, мальчишка? Если мы умрем... Она отплатит за нас. Ты думаешь, что это пройдет тебе даром? Мать-то именно и не может выносить вашего присутствия. Вы же сами ее распинали за то, что она не давала вам ожерелье и серегке Улкади. Бедные Келкади, вы отравили ее, — прибавил псофос, пожимая плечами и вытирая кулаком нос. «Развяжите мне руки!» а не то я зубами разорву этого Иуду крета! – вскричала Кизифона, топая ногами и плача от злости. С угрожающим видом она бросилась на Псофоса. «Что? Ты осмеливаешься так поступать в моем присутствии?» — заревел визирь, топая ногами. «Али, подай раскаленное железо! Увидим, признаются ли они! Вы убили Киукади!» а не кровь задушила ее. «Разве не правда, что вы отравили ее? Говорите прямо!» «Помилуй, помилуй!» — закричала скулика, подняв голову. «В чем мне сомневаться?» — Сказал дерзкий Тизифона. «Твой незаконный сынок, вот этот Искариот, уже все рассказал тебе!» «Так это правда!» — закричал, как безумный визирь. — Такая же, как то, что я тебя вижу, а ты меня, — отвечала Тизефона холоднокровно. — Для чего же ты умертвила ее, чудовище? — Для того, для чего ты умертвил моего отца, сделавшись визирем. — Безумная! — заревел долматан, и, ударив ее в лицо два или три раза, он оттолкнул ее от себя с такой силой, что она ударилась головой в перегородку комнаты. Сильный страх овладел всеми присутствующими. Даже Псуфо казалось, смутился. Тартамин же начал плакать и просить визири пощадить сестру. «Ох, он убил меня!» — простонало, тяжело вздохнув Тизефона. «Умертви нас, варвар! Умертви поскорей! Скоро настанет и твой час! Леонид в Смирне готовит для тебя могилу!» говорила, обезумев от боли и гнева и не отдавая себя отчета в словах Кизифона. «Помилуй, помилуй, визирь, ради отца нашего, твоего старого друга. Не сердись на сестру, она сошла с ума и сама не понимает, что говорит. Гнев лишил ее рассудка», — говорила, плача с кулика. «Ты баба, а не я сумасшедшая!» — вскричала Тизефона с презрением. "Леонит и Муфтий!» ⁇ Станут у тебя поперек горла ⁇ прибавила она, обращаясь к визирю. Безумная! Ты забыла о нашем несчастном брате! ⁇ Гневный звероподобный визирь, услышав слова тизифоны, остановился и мрачно оглядывал ее с головы до ног. Слова тизифоны раздражили визиря, но в то же время они подтвердили его подозрения относительно Леонида и Муфтия. Оставив деспотический тон, визирь сказал просто и ясно. «Леонид готовит мне могилу. Леонид и муфтий. Прекрасно! Завтра, я надеюсь, вы встретитесь с Леонидом!» Сказав это, он несколько раз обошел комнату, после остановился и обратился к Алии. «Возьмите их женщины, и отведи их на виселицу!» — Чтобы в десять минут все было кончено. — Позови сюда и мама. Скулика упала на колени, умоляя о пощаде. Кизифона же, обратясь к псофосу, вскричала. — Видишь? Видишь, Иуда Искариот, нас повесят! По твоей милости умертвят обеих сестер твоих, предатель! — Вы обещали мне, Фенди, не делать вреда, если я скажу правду, — сказал псофос Визирю. «Что я приказал, то и будет! Али, кончи поскорей!» Тартамин горько плакал и прощался с сестрами. Псофос также заплакал и снова просил визиря пощадить сестер. Когда вошли палачи, чтобы увести женщин, Кизифона обратилась к Псофосу, просящему о ее помиловании, и кротко сказала ему, что делать. «Ты, дитя, сделал это по глупости». — Варвар этот обманул тебя, и ты выдал нас. Настанет день, когда ты будешь раскаиваться в нашей смерти. Я прощаю тебе, думаю, что сестра моя также простит. Подойди же, поцелуй нас в последний раз. Горько рыдая, Псофос подошел к Скулике. Она обняла его и просила поцеловать невинную маломотенью и попросить у нее прощения за все истязания, которые несчастная девушка вытерпела от своих сестер. Из объятий с кулики псофос перешел в объятия тизифоны. Она сделала вид, что желает поцеловать его, но едва он приблизил свое лицо к ее лицу, как она схватила его зубами за нос и отгрызла его. Затем она подошла к визирю и из своего окровавленного, как у тигрицы, рта Выплюнул откушенный нос в лицо Далматану, смеясь отвратительным смехом. «Полюбуйся на своего безносового сынка!» Псофос схватился руками за лицо, упал на пол и лежал, крича и плача. Он проклинал сестру и произносил самые страшные ругательства. «Теперь, варвар, я спокойно иду на виселицу», — сказал Кизифона. И хладнокровно направилась к выходу. Зрелище это ужаснуло визиря. Зрачки его расширились, и схватясь руками за голову, он скричал: «Аллах сохранил меня от этих чудовищ!» Обратясь к мадзарпаше, паше который побледнел от ужаса и не мог ничего понять, визирь сказал: «Это дочери Лагофета. Насколько был хорош он, настолько...» От того он был хорошим человеком, что через него ты сделался визирем. — Ты обобрал нас и довел до такого положения! — вскричала Тизифона в последний раз обратясь к визирю. Али и другие слуги палками и кулаками вытолкали обеих сестер. Услышав последние слова Тизифоны, визирь хотел было броситься к дверям, но Мадзар-паша удержал его. В эту минуту вошел имам. Визирь подумал и, обратясь к нему, сказал, указывая на мальчиков, — Возьми этих детей и обрати их в ислам. Назови этого, — визирь указал на Тартамина, — Найманом, а этого он указал на лежащего на полу и плачущего Псофоса, — Абдурахманом. — Кончи свое обращение к утру. — Посмотри, нельзя ли как-нибудь помочь, — прибавил визирь, подняв с ковра кусочек носа и подавая его имаму. «Ваше превосходительство, — сказал имам, — и великий дар, данный вами этим детям, обращаемым в ислам, религию, господствующую над всеми прочими религиями, умножит ваше могущество и приблизит вас к престолу пророка». Оставшись наедине с Мадзар Пашою, Визирь рассказал ему о сети, в которую он чуть не попал, благодаря свирле и ее дочерям. Вскоре возвратился Али. Черное лицо его было дико, губы бледные, глаза красны. Войдя в комнату, он доложил о смерти дочерей логофета. Известие это обрадовало визиря. Он подал Али знак удалиться и, обратясь к Мадзарпаше, сказал... Теперь, надеюсь, ты понимаешь, почему я просил тебя поймать старуху. Она в сто раз хуже дочерей. Ты слышал, что говорила Тизефона, и видел, что это за звери. Каков у нее язык? Матери, я боюсь, больше, нежели всех константинопольских янычар. Нужно уничтожить и ее, и Леонида. Карапуни и Спогос ожидали из четырех часов. — сказал Мадзар-паша. — Теперь я понимаю, почему она не пришла. Все татавлы в огне, однако теперь старания английского посланника о разыскании имущества патриарха прекратятся, потому что племянница патриарха отравлена. С одной стороны, это отравление вредно для нас, с другой же оно принесло нам большую пользу. — Лорд Гордон не имел детей? — спросил визирь. Не знаю, кажется, нет. Завтра узнаем. Завтра я увижусь с посланником, он будет в большом затруднении. Его удивить таинственное исчезновение из тюрьмы дочерей Логофета. Послушай, Измаил, пока я владею этими четками, я в безопасности. Но мне нужно бороться с тремя врагами. С Муфтием, с Леонидом и с Даниилом Кокао. Чтобы сокрушить их, нужна большая сила или деньги. Сила моя, ты. И Визирь протянул Мадзар руку. Этого для меня довольно, ты способен на все. Сегодня я откроюсь тебе, и нам следует сообща подумать о том, каким способом достать денег. Казна моя, хотя и велика, но не в состоянии удовлетворить всем расходам, могущим понадобиться. Принесенный нами сундук. — Заключают, я думаю, более, нежели нужно, — заметил Мадзар-паша. — Вы принесли сундук с деньгами? — Вели принести его сюда. Мадзар-паша встал и вышел из комнаты. Через несколько минут он возвратился, сопровождаемый с и карапуни, несущими сундук. Визирь бросил взгляд на сундук и на обоих греков. — Это твои верные слуги? сказал он мадзар -паши. Я позабочусь о них. Они, по-видимому, молодцы и пригодятся нам. Измаил подал своим слугам знак выйти, и они вышли, почтительно раскланившись.